Глава двадцать шестая. Огнегриф побежал впереди, показывая воинам речного племени дорогу в лагерь. Дурные предчувствия одолевали его. Лесные коты редко переступали границы соседних территорий. Значит, котов привело сюда какое-то неотложное дело, которое нужно решить, не дожидаясь очередного совета. Синяя звезда уже сидела у подножия скалы. Рядом с ней угрюмо восседал коготь, и при виде глашатая огнегрив встревожился еще сильнее. «Спасибо, Белыш», — отпустила оруженосца синяя звезда, увидев приближающегося огнегрива и трех речных котов, следовавших за ним. «Можешь отнести свою добычу старейшинам», — Белыш разочарованно вздохнул, но послушно отошел. Оцелодка приблизилась к синей звезде и почтительно опустила голову. «Синяя звезда. Мы пришли в твой лагерь с миром», — начала она. «Мы хотим обсудить один вопрос». Коготь пренебрежительно рявкнул, давая понять, что без всяких обсуждений готов порвать непрошенных гостей в клочья. Но предводительница не обратила внимания на его негодование. «Я прекрасно понимаю, что привело вас сюда», — сказала она. «Однако, на мой взгляд, нам нечего обсуждать. Что сделано, то сделано. Что касается Крутобока, то наказывать его вправе только грозовое племя». Предводительница обращалась к оцелотке, но огнегриф заметил, что смотрела она при этом на камне и невидимку. С тех пор, как синяя звезда открыла ему свою тайну, Он впервые видел ее рядом с детьми и мог поклясться, что ее взгляд, устремленный на сына и дочь, был полон жадной тоски. «Это справедливо!» — кивнула оцелодка. «Двое молодых котов вели себя глупо, но теперь Серебрянка мертва, а судьба Крутобока находится в лапах грозового племени. Мы пришли сюда не за этим. Мы пришли по поводу котят». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила синяя звезда. — Это дети речного племени, — бросила оцелодка. — Мы пришли забрать их домой. — Дети речного племени? — прищурила синяя звезда. — С чего вы это взяли? — И откуда вы о них узнали? — рявкнул коготь, вскакивая и злобно сверкая глазами. — Шпионили? Или же вам кто-то нашептал? Он развернулся к огнегриву, но тот спокойно выдержал его взгляд, а невидимка лишь молча покосилась на глашатая и промолчала. Подозрения когтя ничуть не испугали Огнегрива. Во-первых, он знал, что невидимка его не выдаст, а во-вторых, чувствовал свою правоту. Речное племя имело право узнать правду о гибели серебрянки. «Сядь, коготь!» — негромко сказала синяя звезда. Поймав на себе ее пронзительный взгляд — Огнегриф понял, что предводительница обо всем догадалась, однако вслух она сказала совсем другое. «Кто знает, как распространяются вести. Возможно, патруль речного племени видел все своими глазами. Такие события надолго не скроешь. Но...» — продолжала она, снова поворачиваясь к оцелодке... «Ты не станешь отрицать, что в жилах этих котят течет кровь и грозового племени. Именно поэтому одна из наших королев взялась выкармливать их. Почему я должна отдать котят вам?» «Котята принадлежат племени своей матери», — объяснила оцелодка. «Если бы Серебрянка осталась жива, наше племя вырастило бы ее малышей, не спрашивая имени их отца. На этом основании мы пришли забрать их к себе». «Синяя звезда, ты не можешь отдать им котят!» — не помни себя, — закричал огнегриф. «Ведь они единственное, что привязывает Крутобока к жизни!» Коготь снова свирепо зарычал. Но и на этот раз синяя звезда не дала ему вмешаться. «Замолчи, Огнегриф, тебя это не касается!» «Касается!» — дерзко выпалил Огнегриф. «Крутобок, мой друг! Замолчи!» угрожающе прошипел коготь не заставляй предводительницу дважды затыкать тебе пасть твой крутобок предал свое племя он не имеет никаких прав ни на котят ни на что другое огнегриф вспыхнул от возмущения неужели у когтя нет ни капли сострадания к ужасному горю крутобока он прижался к земле и только присутствие чужаков не позволило ему броситься на глашатая. Коготь оскалил зубы и нагло ухмыльнулся. «Довольно!» — сердито махнула хвостом синяя звезда. «Оцелотка, я признаю, что речное племя имеет определенные права на этих котят. Однако точно такие же права есть и у грозового племени». Кроме того, котята слишком малы, чтобы выдержать долгое путешествие на тот берег реки». Глаза оцелодки превратились в узкие щелочки, загривок, угрожающие пополз вверх. «Ты просто ищешь повод, чтобы оставить их у себя?» «Нет!» — отрезала синяя звезда. «Мне не нужны поводы. Не думаю, что и ты готова рисковать жизнями малышей. Я должна подумать над вашими словами...» и обсудить ситуацию со своими воинами. На следующем совете я дам вам ответ. «А теперь выметайтесь из нашего лагеря!» — закончил коготь. Оцелудка заколебалась. Видно было, что она собиралась сказать что-то еще, но слова Синей Звезды разубедили ее. Прошло несколько томительных секунд, Потом оцелодка задумчиво кивнула головой и повернулась к выходу. Камень и невидимка последовали за ней. А коготь перебежал через поляну и проводил их до самого туннеля. Огнегриф остался один на один с синей звездой. Гнев его начал утихать, но все же он осмелился повторить свою просьбу. «Мы не должны отдавать котят. Ты же понимаешь, что они значат для Крутобока». Грозный взгляд синей звезды заставил его прикусить язык, но когда предводительница заговорила, голос ее звучал спокойно. «Да, я знаю, и я постараюсь сделать все, чтобы оставить котят у себя. Но мы не знаем, насколько далеко готово зайти речное племя в стремлении заполучить серебрянкиных детей. Что будет, если они решат сражаться?» Как ты думаешь, сколько воинов грозового племени захотят рисковать своими жизнями ради котят наполовину принадлежащих речным котам? Огни грива от страха даже шерсть поднялась дыбом. Племена будут сражаться друг с другом из-за крошечных котят, или же грозовое племя расколится, и воины будут драться друг с другом, решая их судьбу? Неужели звездное племя уготовило им такую ужасную судьбу? Неужели об этом предупреждала пестролистая, когда являлась огнегриву во сне и говорила, что вода поглотит огонь? Может быть, она имела в виду не угрозу наводнения, а котов, которые перейдут реку и нападут на грозовое племя? — Крепись, огнегрив, — вздохнула синяя звезда. «В ближайшее время нам вряд ли угрожает битва. Я выиграла время до совета. Кто знает, что случится до следующего полнолуния». Но Огнегриф не разделял ее уверенности. Он знал, что проблема котят не разрешится сама собой. Но сейчас он лишь почтительно склонил голову и отошел в сторону. В голове его стучала только одна мысль — «Как я смогу рассказать об этом Крутобоку?» Когда на небе зажегся серебряный пояс, все грозовое племя уже знало о том, зачем приходили речные коты. Огнегриф подозревал, что коготь поделился новостью со своими друзьями, а те разнесли ее по всему лагерю. Как и предсказывала синяя звезда, мнения разделились. Большинство считало, что чем скорее грозовое племя избавится от полукровок, тем лучше. Однако нашлись и те, кто готов был сражаться за котят, лишь бы не уступать требованиям речного племени. Крутобок не принимал участия в спорах и почти не покидал палатку воителей, вылезая наружу лишь для того, чтобы наведаться в детскую. Когда огнегриф принес ему поесть, он молча отвернулся. Крутобок Ничего не ел со смерти серебрянки и казался изможденной тенью прежнего крепыша. «Ты можешь чем-нибудь помочь ему?» — спросил огнегриф ущербатый, когда на следующее утро чуть свет прибежал к ней. «Он ничего не ест и совсем не спит. На свете нет трав, врачующих разбитое сердце», — покачала головой старая целительница. «Теперь исцелить его может только время». Я чувствую себя таким беспомощным, признался огнегрив. Твоя дружба помогает ему, проскрипела старуха. Возможно, сейчас он этого не понимает, но потом, она замолчала, потому что в пещеру вошла пепелюшка, держа в пасти травы. Вот эти, пропыхтела ученица. Щербатая быстро обнюхала связку. То, что нужно, одобрила она. «Ты не должна ничего есть до начала церемонии, а я, пожалуй, чуть-чуть перекушу, старая стала, чтобы на пустой желудок проделать путь до высоких скал». «До высоких скал?» — переспросила огнегриф. «Церемония? О чем это вы?» «Этой ночью луна достигнет своей середины», — радостно выпалила пепелюшка. «Мы со Щербатой отправляемся к истоку, где я смогу стать настоящей ученицей и наследницей целительницы Она так и пританцовывала на месте от возбуждения, и Огнегриф с грустным облегчением понял, что смерть Серебрянки осталась в прошлом, и Пепелюшка вновь с воодушевлением смотрит в будущее. Ее голубые глаза сияли, как прежде, но в глубине их Огнегриф прочел незнакомую прежде мудрость. «Она выросла», — с непонятной тоской подумал он. Его живая, непоседливая, легкомысленная ученица превратилась в кошку, наделенную огромным мужеством и силой духа. Он понимал, что должен радоваться тому, как твердо она идет по пути, начертанному звездным племенем. Но откуда же тогда эта грусть? Почему он до сих пор жалеет о том, что им никогда не суждено охотиться вместе? «Если хотите, я пойду с вами». — сказал он вслух. — Провожу вас хотя бы до четырёх деревьев. — Правда? Вот здорово! Спасибо тебе! — обрадовалась Пепелюшка. — Но только до четырёх деревьев! — проворчала Щербатая, поднимаясь на лапы и облизываясь. — Сегодня к истоку могут подойти лишь коты-целители! Она встряхнулась и отправилась через папоротники на поляну. Выбежав на поляну вслед за Пепелюшкой, Огнегриф увидел Белыша. Малыш сосредоточенно умывался возле пенька. Завидев огнегрива, он вскочил и понесся за ним следом. «Ты куда?» — крикнул он. «А мне с тобой можно?» Огнегрив покосился на щербатую и, видя, что она не возражает, решил «можно, тебе это будет полезно, а на обратном пути поохотимся». Поднимаясь по склону вслед за целительницами, он быстро объяснил Белышу, куда они направляются и что щербатые с пепелюшкой будут делать у высоких скал. В глубине истока лежал лунный камень, ослепительно сияющий в светлую лунную ночь. Церемония посвящения пепелюшки должна была свершиться при свете этого камня. «А как это будет?» — не отставал Белыш. «Это тайная церемония», — проворчала Щербатая, — «и не вздумай приставать с расспросами к пепелюшке, когда она вернется в лагерь. Целители не имеют права разглашать подробности обряда посвящения». «Мы все знаем лишь то, что звездное племя наделит ее особым могуществом», — пояснил Огнегриф. «Особым могуществом!» — восхищенно повторил Белыш, во все глаза глядя на Пепелюшку, словно ожидая, что она прямо сейчас начнет творить чудеса. «Не обольщайся! Я останусь той же старой скучной Пепелюшкой!» — рассмеялась ученица целительницы «Ты не заметишь никаких перемен!» По мере того, как коты приближались к четырем деревьям, солнце припекало все жарче. Огнегриф... С наслаждением нырял в густой тенек под деревьями, забегал в прохладу высокой травы и в заросли папоротников, ласкавших его рыжую шорстку. Все чувства его были напряжены до предела, однако он успевал краем уха прислушиваться к болтовне белыша, громко сообщавшего ему о каждом окружающем запахе. У огнегрива не шло из головы недавнее нападение племени ветра и племени теней. В тот раз им удалось отбить атаку, но враги могли в любой момент предпринять новую попытку убить хвостолома. Теперь к этим угрозам прибавились осложнения с речным племенем из-за котят Крутобока. Огнегриф вздохнул. В такое прекрасное утро, когда деревья зеленели свежей листвой, а кусты кишели дичью, не хотелось думать о войне и смерти». За этими мыслями он и не заметил, как впереди выросли четыре дерева. Протиснувшись сквозь кусты на поляну, огнегриф догнал тяжело хромавшую пепелюшку. — Ты уверена в своем решении? — тихо спросил он. — Это действительно то, чего ты желаешь? — Неужели ты не понимаешь? — в глазах пепелюшки впервые промелькнула тень тревоги. «Теперь я просто обязана изучить все, что доступно целительнице, чтобы ни одна кошка не умерла по моей вине, как несчастная серебрянка!» Огнегриф содрогнулся. Он готов был снова и снова повторить, что в смерти серебрянки не было пепелюшкиной вины, но понимал, что это будет бесполезно. «И это принесет тебе счастье?» — спросил он. «Хорошо ли ты все обдумала? Ведь целительницам запрещено иметь котят», — сказал он, вспомнив Щербатую. В свое время старая целительница вынуждена была отказаться от своего незаконного котенка, и теперь никто, кроме Огнегрива, не знал, что ужасный хвостолом приходится ей родным сыном. «Зато все лесные коты станут моими котятами», — весело заурчала Пепелюшка. «Даже воители!» «Щербатая говорит, что у многих храбрецов мозгов не больше, чем у новорожденных!» Пепелюшка прижалась к Огнегриву и ласково потерлась щекой о его щеку. «Но ты всегда будешь моим лучшим другом, Огнегрив. Я никогда не забуду то, что ты был моим первым наставником!» Огнегрив лизнул ее в ухо. «Прощай, Пепелюшка!» — тихо сказал он. «Разве мы расстаемся навсегда?» — возмутилась она. «Я вернусь завтра на закате!» Но Огнегриф прекрасно понимал, что в последний раз видит ее прежней. Она вернется другой. Отныне у нее будут новые силы и знания, и обязана ими она будет не своей предводительнице, а звездному племени Так, бок о бок, они прошли по поляне мимо четырех огромных дубов и поднялись на склон, где их уже ждали Щербатая и Белыш. Перед ними расстилалась бескрайняя пустошь, легкий ветерок пробегал по морю вереска «А что, если племя ветра нападет на вас, когда вы пойдете по его земле?» — забеспокоился Белыш. «Любой кот неприкосновенен на пути к высоким скалам», — пояснила Щербатая. «Кроме того, ни один воитель не смеет нападать на целителей. Звездное племя запрещает такое злодейство!» Повернувшись к Пепелюшке, старуха спросила. «Ты готова?» «Да, иду!» Пепелюшка в последний раз лизнула огнегриво и нырнула в заросли высокой весенней травы вслед за своей наставницей. Ветерок взъерошил ее серую шорстку и Пепелюшка, не оглядываясь, побрела вперед. С тяжелым сердцем Огнегриф стоял и смотрел ей вслед. Он понимал, что Пепелюшка стоит на пороге новой счастливой жизни, но продолжал горько оплакивать ее несостоявшуюся судьбу. «Коготь требует, чтобы я сегодня же послал белыша охотиться в одиночку», — сообщил Огнегриф Крутобоку. Серый кот с удивлением посмотрел на друга. они не рано ли? Ведь он только-только стал оруженосцем. Коготь полагает, что не рано, — пожал плечами Огнегриф. Зато он позволил мне пойти следом и понаблюдать за его успехами. Может, и ты поможешь мне? Они разговаривали на следующее утро после возвращения Пепелёшки. Накануне вечером Огнегриф встретил её, когда она спускалась с холма в лагерь. Пепелюшка ласково поздоровалась с ним, но оба они знали, что все произошедшее у высоких скал останется тайной. Лицо Пепелюшки светилось незнакомым восторгом, и огнегриву почудилось, будто сама луна смотрит на него из ее глаз. Он с трудом заставил себя не думать о том, что навсегда потерял свою маленькую ученицу. Теперь он сидел в крапиве и с удовольствием уплетал сочную мышку. Крутобок пристроился рядом, перед ним лежала сорока, но он почти не прикоснулся к ней. «Нет, спасибо», — заявил серый воитель, — «я обещал златошейке помочь присмотреть за котятами. У них как раз начали открываться глазки», — с гордостью сообщил он. Огнегриф подумал, что златошейка была бы только рада отдохнуть от Крутобока, но ничего не сказал. Он знал, что никакая сила не заставит друга оторваться от своих котят. «Ладно», — кивнул он, — «увидимся позже». Проглотив последний кусочек мышки, он побежал разыскивать белыша. В это утро коготь был очень занят. Сначала он отправил патруль во главе с Бураном обследовать границу с речным племенем и обновить старые метки. Затем послал песчаную бурю и других воинов охотиться возле Змеиной горки. В этой суматохе Глашатый совсем забыл назначить Белышу место для испытания, а Огнегриф решил не высовываться с напоминаниями. «Можешь попробовать поохотиться возле жилища двуногих?» — посоветовал он племяннику. «Там тебе не будут мешать патрули. Я буду все время незаметно приглядывать за тобой. Встретимся у принцессиного забора. Идет?» «А можно мне будет с ней поговорить?» «Можно, но только после того, как наловишь кучу дичи. Запомни, я запрещаю тебе самому залезать в сад к двуногим и искать там принцессу. И не вздумай забираться в их дом, ясно?» «Не буду», — пообещал Белыш. Глазки его сияли, белоснежная шерстка топорщилась от еле сдерживаемого восторга. Огнегриф... невольно вспомнил, как сам трясся от волнения во время своей первой самостоятельной охоты. Белыш же, напротив, был абсолютно спокоен и уверен в себе. «Ладно, пошли», — скомандовал огнегриф. «Постарайся добраться туда до полудня», — крикнул он, глядя вслед убегающему ученику. «Береги силы, дорога долгая!» Но Белыш, не замедляя бега, выскочил из лагеря и скрылся в зарослях утесника. Огнегриф пожал плечами. Горячность оруженосца скорее позабавила, нежели раздосадовала его. Он поискал глазами Крутобока, но его нигде не было видно. Лишь полуобъеденная сорока одиноко валялась в кустах крапивы. Убежал в детскую, понял огнегриф и пошел к выходу из лагеря. Судя по сильному запаху оруженосца, Белыш тщательно прочесывал лес в поисках добычи. Кучка вырванных перьев указывала на место, где малыш поймал дрозда. Капли крови на траве свидетельствовали о гибели зазевавшейся мышки. Неподалеку от высоких сосен огнегриф нашел место, где белыш закопал добычу, чтобы вернуться за ней позднее. Искренне восхищенный столь быстрыми успехами оруженоса, огнегриф прибавил шаг, чтобы посмотреть, как малыш будет выслеживать очередную добычу. Но не успел он добежать до жилища двуногих, как увидел Белыша. Оруженосец со всех лап мчался обратно по собственному следу, шерсть его стояла дыбом, глаза испуганно сверкали. «Белыш!» — огнегриф бросился ему навстречу, холодея от непонятного ужаса. Малыш резко остановился, взрыв когтями сосновые иглы и едва не врезавшись в своего наставника. «Там что-то плохое!» — выдохнул он. «Что?» — ледяные когти страха полоснули огнегрива по животу. «Что-то с принцессой? Говори!» «Да нет, совсем не то. Я видел когтя и каких-то незнакомых котов». «Возле жилища двуногих?» — быстро спросил огнегрив. «Там, где мы в прошлый раз учуяли запах?» да — повел усами Белыш. — Они собрались все вместе, у самого края опушки. Я хотел подойти поближе, чтобы послушать, о чем они говорят, но побоялся, что меня выдаст белая шерстка. Тогда я решил разыскать тебя. — Ты все сделал правильно, — похвалил огнегриф, лихорадочно обдумывая ситуацию. — На кого похожи эти коты? Каким племенем пахнут? Белыш нетерпеливо замотал головой. «Они не пахнут никаким племенем! Они пахнут падалью!» «Ты никогда раньше не видел их?» Малыш снова покачал головой. «Они все тощие и голодные! Шерсть у них вся в корости! Ой, огнегриф! Они просто жуткие!» «И тем не менее они разговаривают с когтем», — мрачно пробормотал огнегриф. последние обстоятельства не на шутку тревожило его. Он подозревал, что незнакомые коты были бывшими головорезами из племени теней, отправленными в изгнание вместе со звездоломом. Во всей округе больше не было никаких бродяг, и взяться им было некуда Но что общего у этих негодяев с когтем? «Ладно», — решился он, наконец, — «иди за мной, ступай тихо, как будто крадешься за мышкой». Он осторожно двинулся к жилищу двуногих. Сосновые иголки тихонько поскрипывали под его бесшумными лапами. До края опушки было еще далеко, когда он почуял резкий кошачий запах. Пахло сильно, но он сумел различить лишь отчетливый дух когтя, но не успел огнегрив подумать о глашатые, как коготь выскочил на поляну, явно направляясь в сторону лагеря. Под соснами не было ни единого кустика, так что огнегриву и белышу... Ничего не оставалось, кроме как кинуться на дно одной из глубоких ложбин, промятых чудовищным древогрызом, и молить звездное племя скрыть их от глаз глашатая. За когтем трусила кучка тощих котов. Глаза их горели, пасти были жадно разинуты, они были так увлечены погоней, что не заметили огнигрива и белыша, лежащих почти на виду, всего в нескольких кроличьих прыжках от них. Когда коты пробежали мимо, Огнегриф поднял голову и посмотрел им вслед. В первый момент он замер от страха, не в силах поверить собственным глазам. Котов было слишком много, гораздо больше той группки, которая когда-то покинула племя теней. Видимо, коготь сумел навербовать в свою банду одиночек, и теперь он вел их в лагерь грозового племени.